Глава 11 Тоннель ронял труху, рушась, как в замедленной съемке. Камни на полу задребезжали, Кенет убрал руку от моего лица. Меня била дрожь, в голове набатом стучала. Это не конец, это не может быть конец. Не так, не здесь, не сейчас. Как такое случилось? Или в том и состоял план? Ты это с самого начала задумывал? Горько спросила я Кеннета. Нет, конечно, крайний вариант был. Хотел по-другому, просто не сработало. и за меня я не помогла толком, наоборот, если бы сумела...» «Глупости!» — перебил он. «У него столько силы и накопителей оказалось, что его лишь демон одолеть и мог. Тебе к Источнику надо поскорее, Орден не сдастся». «Да пропади он пропадом, этот Орден! И Источник! И все миры!» Подкатили рыдания. Я сглотнула огромный колючий ком и сдержалась. «Не буду тратить время на истерики. Что можно сделать? Как его спасти?» «Кеннету не обязательно умирать. Наверняка есть способы жить с этим. Нет магического дара, нет силы бездны. Вот только после лишения дара с 50% вероятностью теряют рассудок. И вряд ли приговор за вызов высшего демона вынесут такой мягкий. Тварь в любом случае успеет вытянуть из него человеческое, а Кеннет больше всего боялся походить на отца». «Нет!» — упрямо сказала я, несмотря на собственные доводы. «Все не закончится так». У меня изначально было мало шансов. Голос Кеннета стал тише, будто силы его покидали. Я рад, что дотянул до этого момента, и что мы встретились. Ради правильной цели и помереть не жалко. «Хватит! Я придумаю что-нибудь. Минуту...» «Тебе нужно торопиться перенастраивать источник, иначе все зря. Иди». Я открыл Зинберу доступ к нашему модулю для портала. Я и забыла, что старший легионер рядом стоит, молча, вовсе на нас не глядя. Впрочем, он был занят заклинанием, не позволяющим тоннелю рухнуть. «Никуда! Я не пойду!» — отчеканила по слову. «Сколько бы времени ни осталось, проведу его с тобой. Плевать на Скарда! Если явится сюда, я за себя не ручаюсь. Где он раньше был, подлюка арктическая?» со своей легендарной светлой магией, которую против Кассиуса идеально применять. «Лена, я все равно отключаюсь. Не стоит тебе тут быть и видеть то, что будет дальше. Я мог гораздо хуже закончить, правда. Ты лучшее что было в моей жизни. Я ни о чем не сожалею. Не надо прощальных речей. Жертвы не принимаются». «Ты сама готовилась умереть», — вдруг напомнил Зинбер. «Лишь бы помешать захватить источник. Какие к Делману вопросы теперь?» «Мы бы все погибли», — добавил Кеннет, заметным трудом фокусируя на мне взгляд. «Кассиус потом от тебя избавился бы, так что это был единственный выход». Внутри поднялась ярость. Захотелось орать, что я не согласна категорически, но... в Последние минуты и ругаться... Стоп! Какие еще последние минуты? У нас еще будет время. Много времени. Я сжал ладонь Кеннета, едва теплую. Он смотрел сквозь меня, не реагируя на прикосновение. Дышал еле-еле, но дышал. Я отпустила его руку и встала. Повернулась к Зинберу, а он ко мне. «Портал для меня откроет, да?» «Я перенастрою источник, спасу миры. А Кенета снова признают героем, на сей раз посмертно». «Откройте!» — попросила я. «Мне бездну, пожалуйста!» Зинбер нахмурился и уточнил. «С ума сошла!» «Отнюдь! Собираюсь все исправить!» «Сделка необратима! Я не дам ей завершиться! Нет демона, некому жрать чужую человеческую суть! Демонов нельзя убить, только изгнать обратно, иное невозможно!» «Не говорите при мне это слово!» От крика я чуть не сорвала горло. «Это в нашей реальности демоны бессмертны! Никто в бездну не ходил и не пытался уничтожить их там!» Зинбер уставился на меня, как на безумную. Наверное, безумно мои слова и звучали. «Хочу попробовать», — добавила я спокойнее. «Уже была в ней, жива осталась, и магию разрушения освоила. Источник подождет, да и не смогу я его перенастраивать в таком состоянии». Он скептически поджал губы. Драгоценные секунды утекали. Кеннет почти не подавал признаков жизни. «Ну же, мне некогда вас уговаривать!» Зинбер взглянул на него, затем на меня, и спросил. «Уверена, что достанешь в бездне нужного демона? Он на глубинном уровне». «У меня есть энергетическая связь с Кеннетом, а у него с демоном. Достану эту тварь хоть с дна бездны». «Как ты собираешься выбираться? Я с тобой не пойду». «Да, ему она не подвластна». «Действительно, каким образом мне вернуться назад?» «Проходы между измерениями открывать не умею». Я дерганно пожала плечами. Зинбер взял меня за руку. Достал из кармана штанов тонкую булавку из красного металла и уколол мне палец. Боли не было, но обильно выступила кровь, бухая с тяжелыми каплями на пол. метка пояснил он. «Через десять минут найду тебя и выведу». В «Легионе» озаботились этим маневром после того, как тот шпион якобы через бездну с вокзала улизнул. «Полезный маневр. А вот времени ничтожно мало». Короткий паз и передо мной замерцал провал бездны. Я благодарно кивнула и, нащупав ведущую от Кеннета нить, шагнула в демонический мир. Тьма. Она разлилась всюду, смыв остатки просочившейся за мной реальности. Всюду зернистая размытость, рябь, шорохи и дрожь потусторонних помех. Под ногами льдистое мутное зеркало, отражающее необъятную пустоту. Сознание привычно поплыло, я сконцентрировалась. Медленный вдох, такой же медленный выдох. Не терять трезвость рассудка, не впадать в забытье, не бояться. Да, мне не стать частью бездны, но этого и не нужно, я сама по себе». Никаких слияний, подстраивания, игр по чужим правилам. Буду диктовать свои. Бушевала ярость, приливая волнами, и я встречала их с распростертыми объятиями. неделя на хорошее и плохое, чувствуя приятную целостность, силу изначального, первозданное равновесие, вселенскую бесконечность. Только здесь и становится ясно, какая она, бесконечность. Ни конца, ни края ни рамок. Бездну не измерить. Я встала у ее границы с нашим миром. Наверное, когда-то они были едины, очень давно. Это не тьма вокруг. Это ничто и в то же время все. Материя, неотделимая от самой жизни, как и смерть. Изнанка реальности. Не обязательно быть магом, чтобы догадаться, как устроено мироздание. Дар создателей неврожденный. Конечно, ведь он не дар, а собственная сила, энергия желаний. Ярость переполнилась, дойдя до краев. Наступило странное ощущение завершённости, Совсем не такое, каким я его понимала прежде. Не покой, а уверенность, что все находится на своих местах, и я тоже. Переполненная энергией, свободная от сомнений. Да я сама источник, и черпаю оттуда достаточно, чтобы менять мир. Творчество, высшая магия. Кассиус дурак, не знал о настоящей власти ничего, об абсолютной, созидательной, поддерживающей. Капля вдохновения и проявляется твое истинное «Я». Дело не в ханиках поэзии или музыке, а в стремлении воплотить задуманное. Как я раньше этого не понимала. Это же так легко, так просто, так естественно. Я направила заряженный яростью энергетический поток в нужное русло по нити, связывающей Кенета с демоном, в непроглядную, пронизанную треском помех темноту. Ни расстояние, ни глубина не имели значения. «Я тебя везде найду, тварь!» Бездна завибрировала, разрываясь на сгустки, пропуская дальше импульс за импульсом. Обнажилась другая пустота, совершенно мертвая. Эхо принесло издалека испуганные писки, грозные рыки и сердитое урчание. Тихо, дорогие мои, я не за вами. Идти вперед было бы опасно. Сойду с безопасного места, на которое меня Зинбер перенес. Потеряюсь на просторах бездны и кану в небытие бесплотным духом. А в моих планах жить долго и счастливо. Концентрируясь на гневе, я продолжила бить губительной энергией в демона через нить. Разорвать ее не выходило, но она дребезжала, натягивалась. Чувствовалось нарастающее напряжение. Импульсы до того конца доходили быстрее и быстрее. Хотя я не ускорялась. твари мчится ко мне. Прекрасно. Пусть поспешит, времени мало. Кеннет в эту самую минуту на пороге смерти. Мысли о нем добавили злости. И я почти взорвалась ею. Исходящий от меня поток расширялся, а силы не кончались. Они неисчерпаемы. Как вдохновение, как воля к жизни. Накопителям и не снилось... Какое оно — воплощение моего истинного «я»? Любовь, преданность, самоотверженность. И в то же время ярость, безрассудство, порывистость. Были как мягкие и прекрасные проявления, так и грозные, ужасные. Казалось бы, разные качества, а сливались во мне воедино. Гармония противоположного, она самая красивая. Нить натужно зазвенела, из тьмы вынырнула тварь. Необъятная, извивающаяся, подсвеченная тусклым мерцанием. Она скалилась каждой темной прожилкой, целилась поглотить в один присест. «Подумаешь, страшная какая! Сейчас я саму себя больше боюсь!» Отпустив связующую нить, я высвободила из ладони электрический импульс. Демона отбросила назад, подправив ему очертания на более рваные. «Нет, так его не убьешь!» Демон сгруппировался в нечто плотное, жаркое, рассекающее мглу алыми всполохами. Пол был его отражением, рябя в такт отрывистым ядовитым вспышкам. Тварь подлетела и двинулась в мою сторону. Я застыла, готовясь к нашей встрече, не размышляя, слушая интуицию. Как-то рождена наша вселенная. Сотворены все эти миры, созданы люди, вещи и бесплотные сущности. Любая из них поддерживается энергией, и ее всегда можно разрушить. Я подняла голову, чувствуя знакомое покалывание по коже и силу. Силу всего, будто вся энергия заключена во мне. Демон нависал надо мной, расправляясь шуршащим покрывалом из жадной голодной черноты. Мало ему Кассиуса, еще и меня сожрать решил? Не выйдет, и Кен не отдам. Не знаю, мой ли он, но и точно не его». Шуршание усилилось. Сверху накинулась тьма, пытаясь облепить меня, поглотить. Я набрала полные ладони обжигающей потусторонней энергии и выпустила сразу всё — её гнев, боль, силу желания. А желание было одно — искреннее и бесконтрольное. «Сдохни, чёртова тварь!» Она зашипела, исходя дымом, словно её ошпарили кипятком. Во мне горело беспощадное пламя. Изнутри жгло. Дым валил, демон скукоживался, уменьшаясь в размерах. Серые помехи померкли. Окружающая нас тьма сминалась. Я взяла в руки темный сгусток, в который превратилась тварь. Сжала изо всех сил, как хрупкий елочный шар. Он треснул и разлетелся на куски, на клочки, на жалкие обрывки. «Нет уж, ни пекульки от демона не оставлю». Вдруг он соберется в целое, как злодейский терминатор. и Я стряхнула черноту с пальцев. Задержанное дыхание, помноженное на страх ярость, неконтролируемый импульс и ничего, в смысле в обозримом пространстве, будто разом снесло. Я упала в сплошную пустоту. Она мгновенно начала обрастать темнотой. Подо мной появилась искореженная гладь пола. Мир бурлил, восстанавливаясь, выплевывая тьму и зыбкую рябь. Жуткое зрелище. А уж возмущенный вой вдали. и Я сосредоточилась на связи с Кеннетом, нащупывая ведущую сюда нить. Ее не было. У меня получилось. Секунда, другая, третья. Бездна обретала прежний вид. Я терзала уколотой булавкой палец. «Зинбер, прием! Неужели десяти минут не прошло?» Совсем потерялась во времени. Вряд ли он одумал меня здесь оставить. Значит, я управилась быстрее. Это хорошо. Больше шансов, что успела. Я обняла себя за плечи, возводя мысленно барьер между собой и бездной. Ее колыхания вновь начинали выбиваться в забытье, словно не я только что ее безнаказанно громила. Приливы отрешенного спокойствия чередовались со всплесками волнения. Оно и спасало. Хоть бы Кеннет был жив, Свободен от этой твари. Хоть бы ей не хватило времени забрать свое, и он остался собой. Мы отправимся дальше, перезапустим источник, и все будет хорошо. Кажется, теперь я знала, что делать с Руной. Рябь раступилась, забрежил свет. Выход из бездны. Я подалась ему навстречу, окутала ослепительным сиянием. Темнота исчезла, вырисовался осыпающийся тоннель, каким-то чудом до сих пор не рухнувший, то есть не чудом, а старанием Мизинбера. Меня выкинуло прямиком к нему, он подхватил меня под локоть, глядя так недоверчиво, будто сомневался, что глаза его не обманывают, и я действительно цела и невредима. И я моргнула, раз, второй, возвращая ощущение реальности. Высвободила свою руку и кинулась к Кеннету. Он по-прежнему сидел у стены, с прикрытыми глазами, ужасно бледный, ни на что не реагируя. Не очнулся. «Я ведь сумела разорвать связь вовремя!» «У тебя получилось!» — подтвердил Зинбер. «Следов совершившейся сделки в ауре я не наблюдаю, а они были бы, поскольку свежие. Но еще вижу, что откат ему прилетел нехилый, в себя придет не скоро!» Кеннет предупреждал. Энергетическая структура должна перестроиться, мощные откаты неизбежны, неизвестно какие. Никто прежде не отвязывался от высшего демона. Я протянула руку, коснулась пугающей холодной щеки Кеннета. Руку тронула его дыханием, пусть и слабым. Выкарабкается, уверена, он сильный. «Открываю тебе портал к источнику», — поставил перед фактом Зинбер. «Погодите!» — я подскочила. «А вы?» «А он?» «Он с тобой не пойдет», — ответил легионер таким тоном, каким втолковывают детям, что больные котята не бегают за мячиками. «А мне там по-прежнему нечего делать». И «Я не об этом. Вы же не... ну... не арестуете Кеннета за тайную многолетнюю связь с демоном и его собственноручный призыв». Слова застряли в горле. Но Зинбер понял, что я имею в виду. Посмотрел на меня задумчивым, мало что проясняющим взглядом, и промолчал. «Пожалуйста, он не виноват», — произнесла я умоляюще. «Это наследственный демон от отца. Кеннет всю жизнь с ним боролся и отвязаться пытался. Недавно мы нашли способ, ритуал с применением моих создательских сил. Провести не успели из-за заговоров и предстоящих битв». «Это все, конечно, очень интересно», — Зинбер покосился на содрогающийся потолок. «Но тебе надо немедленно уходить, пока тоннель не обрушился». И вас преследовали вроде как. Мы здесь тоже не останемся. Переместимся в безопасное место. Тон бесстрастный, морда кирпичом. Сдаст Кеннета или не сдаст? Гадать бессмысленно. А если Орден нас настигнет, то этот вопрос вовсе потеряет актуальность. Бросив на Кеннета прощальный взгляд, я согласно кивнула. Зинбер сотворил портал. Меня подхватило волнами теплой энергии, унося из тоннеля. Секундная невесомость, и над головой оформился пещерный свод. Впереди мерцала чаша источника, на меня уставилось множество глаз. Все наши были здесь. Даррен, Мариса, Дис, Клелия и Лэнсон. Ну да, ведь это он установил модуль. Доступ у него есть. Наконец-то! Дис выдохнул с небывалым облегчением. А где кенет Мариса нервно облизала губы. Почему не с тобой? Он... Голос дрогнул. «Не сможет к нам присоединиться, но он жив, а вот Кассиус нет. Уделали мерзавца!» Клелия хлопнула в ладоши. «Так ему, а Кенни в порядке?» «Будет», — сказала я убежденно. «Одолеть Кассиуса было непросто». «Что ж, молодцы, одной проблемой меньше», — отметил Лэнсон, напоминая, что имеются и другие. «Чтобы мы слишком не расслаблялись». Легионеры сообщили по ментальному каналу, что почти все заговорщики обезврежены. По пещере пронеслись радостные возгласы. Лишь дарен продолжал смотреть на меня, не роняя ни звука. В его глазах читалось то, что спрашивать вслух было нельзя. Раз Кассиус побежден, а я явилась одна, то логично предположить, Кеннету сильно досталось. Либо отец его приложил до полусмерти, либо виной всего разрыв связи с демоном. Я покосилась на дарена и сказала, «Мы решили больше, чем одну проблему». Он улыбнулся уголками губ. Остальные мой тайный посыл понять не могли, поэтому обернулись на источник. Подумали, что я про Руну говорю. Ну да, про нее тоже. Осознание природы своей силы – ключ, отпирающий любые двери. В том числе те, за которыми скрыты тайные выходы. Я шагнула к источнику. Оттуда донеслось Ярушкина «Цыц!» Затем непослушное барахтанье и веселый визг. Подойдя ближе, я ахнула. В чаше плескалась искристая энергия, а в ней ханики. Восьмером, как в джакузи. Качались на сияющих волнах и брызгали магической субстанцией, делающей вид, что она вода. «Э-э-э... Они так с самого начала!» — поделился Дис. «Им нравится источник, а они ему. вон даже играет с ними». «Удивительно! Демонята же, а источник — поток живой магии!» Я стукнула себя по лбу. Нашла удивительное, просто каждый раз, когда кажется, что все понятно, оказывается, что не так уж и все. В Источнике чистая первозданная энергия, как и в бездне. Они противоположные, но по сути своей едины. ханики не воспринимаются им враждебно или с опаской, в отличие от большинства людей. Ведь у низших демонов нет корыстных целей, а то, что они порождение потустороннего, не препятствие». Эрон неспроста придумал связать источник с бездной. Возможно, там магический поток однажды и зародился. Или отделился от неё, Правды уже не узнать. Однако очевидно, энергия бездны не вредит источнику. Сверху над пещерой пробухали нарочито тяжелые шаги. Все напряженно уставились на лестницу, которая дрогнула под чьим-то недюжинным весом. «Кто бы к нам ни грянул, он не думает скрываться». «Мирный или просто наглый?» Заскрепили перекладины, показалась могучая спина, обладателя которой ни с кем не спутать. Пешком сюда, наверное, по тоннелям дошел. За те полчаса, что у нас отняли сражение с Кассиусом и демоном, до конца лестницы Скарт не долез, спрыгнул вниз под нашими изумленными взглядами. «Снова здравствуйте!» — сказал он совершенно невозмутимо. «Каков гад!» Знает, что атаковать его магией тут нельзя, если заденем источник, быть беде. Другие не могли этого не понимать, но и молчать не собирались. — Вы не по адресу! — первое зло выплюнуло Клелия и вернула Скарду недавнюю любезность. — Заседание по межмировой безопасности будет позже, там и потолкуем. — По адресу! — он облокотился о лестницу. — Или не здесь источник перенастраивают? — Мешать этому вы уже не намерены, — процедил Дис конечно заговорщики то побеждены причем не вашими усилиями марриса сжала ладони в кулаки хорошо устроились лэнсон криво усмехнулся препятствовать перенастройке не буду подтвердил скарт раз уж все так сложилось отгардской энергии в междумерье необходимо избавиться а потом вы избавитесь и от алены даррен опасно прищурился если не сегодня то завтра как получится пожал тот плечами. «Потрясающая откровенность! Явился сообщить, что орден даст мне перенастроить источник, а грохнет позже?» «Мило, слов нет!» Уходить с карт явно не торопился, а выпереть его по лестнице обратно проблематично, уж больно здоровенный. «Шли бы вы!» – прошипела я арктическим лесом к любвеобильным медведям, и с ними заседали. Мой повышенный тон заставил Ярушку пулей вылететь из источника. Следом под его грозное «Кыщ!» повыскакивали все ханики. Обступили незваного гостя, рыча искались. Он посмотрел на них так, словно хотел бы побрызгать святой водичкой, да не захватил ее с собой. Но какой-нибудь изгоняющий магии вполне может шарахнуть, а мне этого не надо. Ни низвергнутых в бездну демонят, ни конфликтов. В конце концов Скарт спустился один и прямо сейчас не нападает. «Тихо!» – скомандовала я им. Ярушка неохотно захлопнул зубастую пасть. Армия ханников тоже подуспокоилась. Но по навостренным ушам и выпущенным когтям было видно. Готовы, что я в любой момент передумаю. «Сплошная импульсивность и ноль разумности», – заявил Скарт. «Чего еще ждать от Создателей?» «Еще слово!» предупредила Мариса. «И мы вам без боевой магии устроим скоропостижную кончину. Нас все-таки больше!» Даррен пронзил его предельно сосредоточенным взглядом, которым многих из Ордена повырубал. Клелия поправила защитный артефакт на груди. «Спасибо, но я сама разберусь». Я выпрямила спину так, что лопатки чуть не столкнулись друг с другом. «Густав, я ничего не обязана вам доказывать. И на ваше мнение мне плевать» вы не помогли нам ничем только мешали не заслуга ордена что все так удачно сложилось очень удачно его глаза блеснули льдом земля могла быть уже уничтожена с твоей стороны вопиющая безответственность вернуться в междумирье когда присутствие создательницы достаточно чтобы поменять руну и перезапустить источник хм, ну да ну да хмыкнула я мне просто повезло снова в очередной раз Ты рисковала миллиардами жизней, и этот риск никуда не делся. До тебя постоянно будут пытаться добраться те, кто хочет власти над магией. Все равно не сможешь жить спокойно. Декс, возразите, если есть что». Лэнсон мрачно промолчал. «О безопасности Лены мы позаботимся. С вызовом сказал Дис, я могу ее под свою защиту в гард забрать». «Аналогичную защиту в заперти ей способен и Легион обеспечить в своих задворках», — парировал Скарт. «Замечательная жизнь. А гарантий по-прежнему никаких». «Вам нужны гарантии», — догадалась я. «У тебя один выход», — припечатал он. «Начертить такую руну, чтобы преследовать создателей, не было смысла». «Пришли очевидные вещи объяснять. Объяснили. Спасибо огромное. Теперь до свидания». «Лучше посмотрю, что ты будешь делать». «Вы меня отвлекаете!» Внутри вскипело. «Из-за вас перенастройка не получится». «Хм, в прошлый раз тоже из-за меня не получилось!» Ухмыльнулся Скарт. «Ладно, черт с ним. Его присутствие не помешает. Ничье не помешает. Присматривайте за ним!» Попросила я всех на всякий случай. Дис и Даррен кивнули. Мариса воинственно вздернула подбородок. Ханники отнеслись к моей просьбе очень ответственно, окружили Скарда плотнее. Ярушка прочертил когтем перед ним кривую борозду и уселся на попу, угрожающий клацнув челюстью, мол, ни шага дальше. Я направилась к источнику, склонилась над чашей, коснулась переливисто сверкающей энергии. От ее живых теплых пульсаций закружилась голова, охватила привычной эйфорией. Все-таки магический поток – самое прекрасное, что я видела когда-либо. Искристые волны послушно отодвинулись, обнажив руну на дне. Сбоку от чаши лежали давно заготовленные кисти и баночки с жидкостью по восстановленной формуле крови Зерана Шелана. Итак, пора изменить мир».